Глава двадцать первая Слова о договоре и магии меня насторожили. Эйдана действовала не хуже земного искусителя, то тоже требовал, чтобы контракт с ним подписывался кровью. Перед тем, как выразить согласие или несогласие, я пожелала ознакомиться с содержимым документа. Если кратко, то в нем говорилось – что я обязана по первому зову являться в производственный цех, не распространяться на тему того, как создается крем, и сохранять девственность на протяжении действия договора. А он на минуточку. Пожизненный. Ну нет, я в монашки не собиралась. Одно дело заработать денег, подкопить за пару-тройку лет, чтобы впоследствии ни от кого не зависеть и жить в свое удовольствие. «Может, сейчас я и разочаровалась в любви, но это не означало, что в будущем не встречу достойного человека. Я не буду подписывать!» «Почему?» – изумилась драконица. «Ты же не дочитала до конца, где указаны пункты о вознаграждении!» Я перевернула страничку, невольно отмечая, что буквы не русские. Однако текст я понимала и, наверное, сумела бы даже что-то написать. «Магия!» В награду мне предлагалось содержание в 100 золотых ежемесячно, покровительство семьи Эмбри, освобождение от налогов и даже титул баронессы с наделом земли по истечении пяти лет службы. Титул, деньги и кусок земли? Заманчиво. Я мечтательно вздохнула, а после посмотрела ей Эйдане в глаза. Но разве в деньгах счастье? У тебя ведь все это есть. Разве ты не поменяла бы состояние титул, на возможность быть рядом с любимым. И что же ты хочешь?» Девушка досадливо поджала губы. «Я хочу вернуться домой. Здесь меня ничего не держит. Признай, каким бы титулом меня ни наградили, драконы все равно будут смотреть свысока и называть меня человечкой. А на земле у меня остались родители, сестра. Я их очень люблю и скучаю. Там мое будущее видится понятным и привычным. А в Аруме «Я никому не нужна». «Видишь ли, перемещаться между мирами дано немногим», — Эйдана задумалась. «Но я что-нибудь придумаю. В таком случае пообещай, что сделаешь все возможное, чтобы помочь мне вернуться. А я, пока нахожусь в Лаладаре, буду участвовать в создании крема в обмен, скажем, на десятую часть с прибыли от продаж». «А не много ли ты запросила?» Возмутилась моей наглости княгиня. «Одного процента хватит!» «Восемь!» Я сбавила обороты. «Два!» Пошла на уступку драконица. «Пять!» Не на ту напала. «Три!» И это максимум, на что ты можешь рассчитывать. Торговаться ей Дана умела, но и я сдаваться не собиралась. Хорошо, три процента и дом в столице. Всегда мечтала. О собственной жилплощади. «По рукам!» подытожила девушка, магией добавляя поправки в соглашение. а Вот, ознакомься. На моих глазах строчки в документе изменились, подтверждая наши договоренности об уменьшении срока действия договора и помощи в отправке на землю. А как быть с отбором? Я уже обмакнула перо в чернила, чтобы подписать, когда вспомнила о такой важной детали. «Да что ты отвлекаешься на ерунду? Подписывай уже!» не выдержала драконица. Для кого-то отбор может и ерунда, а в моей жизни он стал поворотной точкой. Королева сказала, меня отправят в плаванье в один конец, если проиграю. Что ты на это скажешь? Скажу, что это пережитки. В прошлом, когда драконы поддерживали связь с другими государствами Лаладара, у нас также проводились отборы, в которых участвовали иноземные невесты. Если девушек никто из женихов не выбирал в пару, то их сажали в лодки, наполненные дарами, и переправляли в родные края. Без приглашения в Арум попасть невозможно. Полагаю, София нарочно упомянула только одну часть легенды, чтобы стимулировать у невесты желание участвовать в отборе. «Не переживай, никто и никуда тебя не отошлет. Я присмотрю за этим». Хорошо, если так. Одной проблемой меньше. В остальном условия меня устраивают. Я согласна. Поставила размашистую подпись чернилами, куда Эдана перед этим капнула моей крови. Подпись полыхнула огнем и впиталась в бумагу, которую драконица ловко подхватила со стола, свернула в трубочку и спрятала в специальную шкатулку для свитков. И почему за этим действием мне почудился подвох?